Жерару стало полегче на душе, когда его сестре не пришлось более тащиться пешком. Он шёл около неё со своими невесёлыми думами. Иногда слон обёртывал своим хоботом шею бедного мальчика, точно хотел успокоить его, напомнить, что у него есть друг. И Жерару было приятно чувствовать присутствие доброго животного. На вечерней остановке услужливый Гассан выделил большую палатку для Калетты, Линны и Мартины. Кроме того, он предложил Жерару передать сестре пузырёк с сернокислым хинином, который мальчик на сей раз принял с благодарностью, так как весь день мучился, не зная, чем облегчить страдания бедной Калетты. Драгоценное лекарство И свежий ночной воздух благотворно подействовали на больную. Когда на другое утро опять двинулись в путь, Калетта чувствовала себя гораздо лучше, хотя и была ещё очень слаба. Но скоро перемены климата совсем восстановили её здоровье. Мало помалу все принаровились к установившемуся распорядку этого странного путешествия: к ежедневным регулярным остановкам, к обеду, к ночному лагерю и утренним сборам. Караван проходил по гористой местности, без сомнения направляясь к юго-востоку. Попались на встречу долины среди высоких гор, в которых дул лёгкий ветерок. Вообще эти места не имели ничего общего со страной Моеров. Столетние деревья возвышались громадными колоннами. Смоковницы, пальмы, мимозы с золотистыми цветами, акации красовались точно громадные букеты среди папоротников и всевозможной зелени, в изобилии встречавшейся по пути. Конечно, при других обстоятельствах это разнообразие восхитительных пейзажей доставило бы большое наслаждение хотя бы тем, кто не тащил на себе цепей. Но вид нескончаемых страданий отравлял всякое эстетическое удовольствие. Никто не мог без содрогания смотреть на эту толпу негров, которых ежеминутных листали к нему том и всячески изтезали. Сколько раз Калетта, несмотря на своё отвращение к Гассану, умоляла его жалиться над ними, но всякий раз она наталкивалась на его упрямство и возмутительное презрение к человеческим страданиям. Жерар со своей стороны просил освободить Мрека от цепей, но Гассан не согласился. И бедный негр, подобра tie сердце, утешался тем, что его белым друзьям не так тяжело, как ему. Он даже шутил при случае и пел песни, которые его спутники подтягивали за ним, и пытка казалась ему менее мучительной. Абрука шёл молча, мрачно опустив голову. По вечерам, когда караван останавливался, Калетта обходила все ряды пленников, утешая их ласковыми словами и сочувствием. Она приносила им свежей воды, фруктов, брала к себе на руки их малюток и качала их. Несчастные плача целовали ее руки. В таких случаях вождь Мойеров отворачивался от нее, будучи не в состоянии вынести её взгляда. Кара, постигшая его за алчность, была слишком жестока. Даже в его сердце появилось сострадание. Видеть себя своего сына в цепях, видеть похищение и плен своего народа. О, это было ужасно. И негодяй Сизнавал в бессильном бешенстве, что он оказался игрушкой в руках арабских торговцев, что они теперь смеялись над ним, а он-то думал, что сам обманул их, предложив им иностранцев, чтобы спасти своих. Доброта Калетты не ограничивалась одними людьми. Необыкновенно любя животных, она подружилась со страшными, стержневыми псами арабов. Торговцы костью и сами-то боявшиеся своих собак, могли их принудить к послушанию только кнутом. Они были поражены, увидев, как эти свирепые животные окружали Калетту, как они молча опускали передние уши и ложились на землю, и изъявляли радость, когда она гладила их страшные головы. Чтобы их усмирить, она действовала только добротой, ласковыми словами да кусками, которые уделяла им по очереди из своего скудного обеда. Хотя доги инстинктивно понимали, что белые были во власти их хозяев, но не могли устоять перед магнитческим влиянием молодой парижанки. Жерар потешался, глядя на испуганные лица арабов, когда те смотрели на калетту, окружённую собаками, слушающимися каждого её приказания. Здесь было какое-то колдовство. Рурук поговоривала о том, что следовало бы убить эту чародейку. одарённую такой сверхъестественной силой, чтобы его успокоить, Гассану приходилось то и дело напоминать ему о том куше, который они получат за неё, так как Араб был настолько же жаден, как и Зол. Таким образом, дни и месяцы продолжалось это монотонное шествие. Настоящая цель которого была известна только одному Гассану. Было заметно, что арабский начальник всячески старался избегать населённых мест. Первое время это было не трудно, так как в той гористой местности, по которой проходил караван, совсем не было жителей. Но к концу третьего месяца, спускаясь с южного склона одной из гор, Поленники стали замечать на холмах дым от деревушек туземцев. И тогда всем становилось ясно, что Гассан намеренно обходил их. Если же встречался какой-нибудь человек, то он, бедняга, сам же старался улепитьнуть, увидев цепи невольников, из боязни, чтобы и его не забрали. Такое долгое и трудное странствие не обошлось, конечно, без человеческих жертв